Глава 13. Сенсация в городе. Мама Мари завиjala от радости, когда утром в пятницу вышла из дома. За дверью сидела белоснежная морская свинка и грызла морковку. Другие дети тоже были невероятно счастливы. Возле многих дверей на ковриках лежали игрушки и сладости: книжки, одежда и телефоны. Джонатан обрадовался световому мечу, Анна медвежонку, Пауло пазлу, а Николас игрушечному пылесосу, о котором он давно мечтал. Клара надела костюм ледяной принцессы, Матильда обняла свою новую куклу, а Бенни стал играть на гитаре. Желания детей действительно исполнились, и у взрослых исчезли все сомнения. В пижамах и ночных рубашках, халатах и шлёпанцах они помчались в кафе мороженому и начали корябить свои желания на всём, что попалось под руку. Они пихали в прорезь ящика платёжные чеки и салфетки, штрафные квитанции и даже использованные носовые платки. Вскоре вся Вишнёвая улица напоминала вечеринку в пижамах. Жители всего Нудинга собрались между кинотеатром, кафе и церковью и весело болтали друг с другом. Не в духе был только господин Кригельштейн. Скрестив руки на груди, он мрачно стоял возле ящика желаний. Просто не зная, что ему пожелать. Владелец Нудингской велосипедной фабрики давно уже был достаточно богатым и мог исполнить любое своё желание. Вот его и удручало, что у него уже не осталось ни одного желания. «Может, вы хотите новую пижаму?» — спросила фрау Бур, взглянув на его клетчатый ночной наряд. «Их у меня сотни», — буркнул предприниматель. «Телевизор?» «Они и так есть в каждой комнате». А «Смартфон?» «У меня их два». «Машину?» «Три». «Ну тогда я не знаю, чем вам помочь». Фрау Бур запихнула в щель ящика сразу несколько салфеток и пошла домой. Немо, Ода и Фред ничего об этом не знали. Пока ящик желаний наполнялся во второй раз, они спали в доме на дереве. К счастью, их родители и Бернадета разрешали им проводить вместе так много времени. Они даже были рады, что у детей получились интересные каникулы. Только мать Фреда иногда ворчала, что у неё сын почти не бывает дома. В полдень Немо ненадолго проснулся. Мэджик храпел так громко, что дерево, на котором они построили Монфорт, казалось, вот его -вот трухнет. Но и когда единорог немного затихал, Немо всё равно не удавалось заснуть. Его мысли постоянно возвращались к господину Лютику, и он переживал, когда думал о том, как умер старик. Наверняка он был добрым и приветливым. Он или он подарил игрушку, монстра Айс с копьём из натуральной древесины и открывающимся ртом. Немосы улыбкой вспомнил Косматова Йети, самого первого из оживших монстров. Но внезапно ему в голову пришла ужасная мысль. Может быть, батарейки, которые хотел зарядить господин Лютик, предназначались для Йети? Немо тут же сел и подумал: не разбудить ли друзей? Но Ода и Фред так крепко спали, что он не решился это сделать. Он снова лёг и забыл себе спокойным сном. Лишь под вечер его разбудило громкое бульканье. Нам скатился с кровати и пошёл на кухню к друзьям. «Доброе утро!» — приветствовал его единорог, хотя уже близился вечер. В прекрасном настроении Мэджик сидел в кресле-мешке и весело пускал в воздух пузыри, а Ода с Фредом протыкали их и заказывали блюда для роскошного завтрака. Яичницу и фрукты, корзинку с булочками и круассанами. о к ним колбасу, сыр, и сливочное масло. Прод заказал себе то, чего ему никогда не разрешали есть дома: шоколадный крем и сладкий попкорн, белый хлеб и арахисовое масло. А джем ледничного мравяда они оба отказались. Этот запах им уже отвратил. Нема подсел к ним и рассказал, почему так долго не мог уснуть. Хм, Ода задумалась. Если это верно, тогда у господина Лютика есть все основания ненавидеть игрушки. Нема кивнул и посылать их в поп о мира. Но ведь господин Лётик уже умер, напомнил Имфред. А мёртвый человек не может воровать игрушки. Тут он задумчиво взглянул на Мэджика, который сидел перед монитором с наушниками на голове и гонялся за зомби. Или может, у Фреда слегка побледнел кончик носа. Может ли быть такое, чтобы господин Лётик стал зомби и теперь ходил по Нудингу и творил всякие гадости? Мысль об этом была такой жуткой, что Фред её сразу отбросил. Вряд ли, успокоил его Нема. Скорее всего, кто-то хочет отомстить за его смерть. Но кто? Ода макнула круассан в какао. Насколько мы знаем, у господина Лютика не было семьи. Ты права, немо задумчиво жевал свою булочку. Он хорошо помнил, как Леон сказал ему, что у господина Лютика не было детей, а значит и внуков, поэтому он и баловал соседского мальчугана как своего внука. Тут немо пришла в голову другая мысль. Да, детей у него не было, но может была жена? И он многозначительно посмотрел на друзей. У Фреда отвисла челюсть, и он испуганно повернулся к Оди. «Разве ты не говорила, что вор игрушек может оказаться женщиной?» Одда кивнула. Когда дракон Драго снес три яйца и оказался самкой, которую они с тех пор называли Драгой, Одде не раз казалось, что воровать игрушки могла женщина. «По-моему, это легко выяснить», — сказала девочка. «Правда?» — удивился Фред. «И каким образом?» «Мы спросим у его соседа». «У господина пули?» «Точно», — Одда пожала плечами. «Он наверняка вспомнит, была ли у него соседка». «Как ты себе это представляешь?» — спросил Немо. Мы что, просто позвоним ему и спросим, был ли ужинал от его покойный сосед? Нет, Ода усмехнулась. Мы запишемся к нему на приём. Фред побледнел. Запишемся? спросил он. К зубному, врачу?